Глава 27. Земля Безумие бывает разным. Бывает кипучим, взрывным, бывает медленным, тягучим, а бывает таким, когда все понимаешь, все осознаешь и видится все кристально ясно, но знаешь одно — дела твои, которые ты совершаешь, — это чистое безумие. Лететь в самое гнездо врага на простом небоевом вертолете – это безумие. Это понимали Катя и Максим. Это понимал и я, но в отличие от своих друзей, без дела я не сидел и нервно пуговицы на своей одежде не вертел. Вместо этого я работал. Сотни конструктов, тысячи формул и рун, бесчётное количество потоков и узлов. Я держал сейчас все это в голове и создавал нечто новое — никогда еще до этого не создаваемое. Я создавал оружие. Точные расчеты, притирка элементов, равновесные точки и баланс линий. У меня нет права на ошибку. «Что ты сидишь?» — не вытерпел Максим. Со стороны могло показаться, что я и в самом деле просто сижу, все происходило лишь у меня в голове. «Я не сижу», — не сразу ответил я. Отвлекаться было тяжело. «А что ты делаешь?» «Максим, не мешай ему!» мягко сказала Катя. «Он создает оружие». «Верно? Оружие. Мощное, которое способно будет уничтожить завод, где собирают боевых роботов. Хитрое оружие, потому что изготовить просто бомбу будет бессмысленным. Даже самая большая бомба не сможет уничтожить нижние ярусы производства. Тут нужно действовать изощренней. Поэтому я и сидел, погрузившись мысленно в формулы. Достал весь запас, что только был в голове». Нужное и ненужное. Сейчас могло пригодиться все, даже самым неожиданным образом. И плел, сплавлял, примерял и отсекал. Получалось что-то грандиозное, от чего захватывало дух. Чтобы оживить такой конструкт, понадобится много сил. Очень много, но они у меня есть, и я верил, что у меня все получится. Я делал ставку на силу кристалла. И ставка эта была большой. Очень большой. «Моя жизнь и жизнь моих друзей, вот ее цена. А еще жизни людей Российской империи». Слишком рискованно, но я верил, что все получится. Так вынимаем из конструкта проникновения основной элемент, сплавляем его с печатью поддержки, добавляем с двух сторон балансовые элементы и крепим все... «Александр, у нас тут небольшие проблемы!» Голос Максима раздался откуда-то из глубины, отвлекая. «Что случилось?» Нервно произнес я, нехотя открывая глаза и отрываясь от создания оружия. Вертолеты! Одними губами произнес Максим и кивнул вперед. Мог и не делать этого. Я все уже видел и сам. Четыре боевых вертолета окружили нас. Я могу попытаться их, начала Катя, но судя по тону голоса, я понял, что сил у нее не хватит. Вот, держи, протянул я ей амулет, подаренный мне Ахинда. Возьми силу у него. Девушка, непонимающе, глянула на меня. Я всучил ей в руки амулет, надеясь, что она сама справится. Сам же продолжил делать конструкт. Я слышал, как Катя начала что-то шептать, создавая потоки силы. И они у нее получились, на удивление, мощными и ровными. Амулет оказался в ее руках очень полезной вещью. А потом прогремели взрывы, и вертолет качнуло. «Держи штурвал, ровней!» — рявкнула Катя. «Держу я, держу!» — нервно ответил Макс. Они стреляют по нам, они...» Парень не успел договорить. Что-то гулко взорвалась совсем рядом с нами, и вертолет резко пошел вниз. «Держись!» Меня подбросила, и только вовремя подставленная рука девушки спасла меня от выпадения из нашего летательного средства. Максим принялся изощрённо уворачиваться от стрельбы, выживая из машины все, что только можно и что нельзя. Вертолет жалобно скрипел, натужно гудел, лязгал и хрипел, держась из последних сил. Краем глаза я видел, что от него отлетают элементы обшивки и какие-то болты и гайки. «Скоро там?» — сквозь зубы спросил парень, вновь подкидывая машину вверх. «Сейчас!» — крикнула Катя, и вдруг резко вскинула руки вверх. «Наш вертолёт объяло черным покрывалом, от которого расходились угловатые молнии. Я не смог понять суть конструкта. Да на это и не было времени, сам занимался своим, а защита тем временем продолжала усиливаться». Один из снарядов попал в оболочку, да там и застрял. Катя сморщилась, сжала ладони и резко выкрикнула. Яркая молния вырвалась из защиты и попала точно во вражеский вертолет, который с грохотом взорвался. Это умерило пыл остальных, и они отлетели от нас на безопасное расстояние. «Макс, нужно подлететь ближе к базе», — сказал я, за что получил от парня полный негодование взгляд. «Куда еще ближе? Нас же подстрелят!» «Не подстрелят». Включилась в разговор Катя. Я подстрахую. Максим стиснул зубы, схватил штурвал крепче. Мы рванули к базе, где нас уже ждали. Безумие, полное безумие, крутилось у меня в голове все то время, пока вертолет приближался к мысу. Слишком опасно, и вероятность быть сбитыми велика, но мы шли. Вертолет был уже совсем близко, когда с хвоста зашел противник. Катя успела его увидеть. Метнула молнию, но противник ловко вырулил машину, и вертолет увернулся от атаки. Максиму пришлось отклоняться в сторону, чтобы не попасть под контрудар. Но все уже было неважно, потому что впереди был мыс Куин, и момент для удара наступил. Я стиснул зубы, сжал кулаки и активировал конструкт. Он ожил сразу и сразу же принялся жадно хлебать силу. Будь я обычным человеком, не обладающим даром, меня убило бы в ту же секунду. Я даже не успел бы и понять, что случилось. Но сейчас я имел силу красного кристалла и наблюдал за тем, насколько же глобальным и невероятным получилось мое оружие. Конструкт наполнялся, и его объемы казались безграничными. Я даже ощутил, что начинаю иссякать, когда конструкт, наконец, насытился». Он представлял собой огромный шар, по поверхности которого текла чистая сила, и иногда вспыхивали работающие формулы и руны. Пора было ударить по врагу. И вдруг я подумал, а что если конструкт не сработает? Что если все приготовления окажутся напрасными? Тогда нам точно крышка. Я тряхнул головой, отгоняя страшные мысли. Будь что будет. Проведя рукой по воздуху, выписав необходимую руну, я запустил конструкт. Некоторое время ничего не происходило, а потом... Мощный поток с трубным ревом направился в самый зев базы неприятеля. Несся сквозь воздух, прожигая его, высасывая из всего, что только возможно, еще больше силы. Такова была задумка, но это было еще начало. Поняв, что база атакована, противник попытался уйти в защиту. Зашумели бронированные пластины, поспешно закрывающие уязвимые места... По периметру базы показались противовоздушные пушки, но все было напрасно. Я подготовился и к этому, потому конструкт свой усилил всем необходимым. Поток прожег защиту, как раскаленный нож масла. Брызнул расплавленный металл, закричали солдаты, тщетно пытаясь укрыться от опасности, а поток огня все шел и шел. Проникал в самую глубину строения, спускаясь на нижние этажи, поглощая всю силу, которая там имелась, а поживиться было чем. Остатки руды, элементы механизмов и даже люди. Конструкт поглощал их, трансформируя их силу, присоединял к себе. Наверное, это уже было перебором, но я сделал его таким, каким сделал, и сейчас уже ничего менять было поздно. Видимо, общение с Эстерой не прошло даром. Я чувствовал. Не видел, а именно чувствовал, что происходит с базой Веприя, и меня это устраивало. Выжигалось все без возможности восстановления. А самое главное, уничтожались пункты управления. Конструкт нарастал. Даже отсюда, с воздуха, я слышал его страшный гул, пробирающий до самых костей. Вот выскочили люди из первых ярусов, а вот и солдаты решили не погибать почем зря. Сложнейшая структура, создаваемая вепрем не один год, сейчас уничтожалась. Но не так просто. Только благодаря Эстере, которая спасла мою жизнь, я мог осознать силу красного кристалла и воспользоваться им. В противном случае ничего этого не было бы. Впрочем, как и меня. Судьба уготовила мне другое место. Остаться навсегда, лежать в комнате допросов, где меня убил вепрь, но Эстера. Она всегда готова была нарушать правила, ради того, чтобы исполнить задуманное. Поняв, что они проиграли, вертолеты отступили. Противник в виде простых солдат решил не тонуть вместе со своим генералом и благоразумно решил спастись бегством. Догонять их я не стал. Вертолет наш был приспособлен не для этого. «Уничтожен!» — воскликнула Катя, глядя на выжженные земли. «Мы выполнили задание», — кивнул я. «Но есть еще одно дело». Максим и Катя глянули на меня. «Тридцать боевых роботов», — напомнил я. Прямо сейчас они мчат в Российскую империю, чтобы напасть. «Мы не успеем опередить их», — резонно заметила девушка. «Знаю», — хмуро ответил я, — «и это меня злило. Я ничего не мог поделать. Бессилие рождала ненависть, ярость, злобу, которые я, как не хотел, но не мог побороть в себе. Я должен был успеть, должен был сделать так, чтобы не дать вепрю запустить атаку, но я не смог». «Мы можем угнать самолет. Рубка предложил Максим. Теоретически на нем можно успеть долететь. Я рассмеялся. Самолет? Ты видишь вокруг аэропорт? Да и кто его поведет? Или ты тоже умеешь им управлять? Нет, самолетом управлять я не умею. Да и до ближайшего аэропорта далеко. Тогда полетели к причалу. Возвратимся первым кораблем. Хмуро сказал я. И эти слова были горше любой докторской пилюли. Я понимал, что будет потеряна целая неделя. Целая, мать ее, неделя! За это время боевые роботы успеют уже оказаться на том берегу, и если стальные кракены не смогут дать им отпор, то... то возвращаться уже будет некуда. Максим хотел что-то сказать, возразить, но не нашел нужных слов и аргументов. Вертолет начал совершать разворот в сторону причала. «Александр», — произнесла Катя, голос ее был тревожным я оглянулся что случилось девушка не ответила она растерянно оглядывалась по сторонам словно оказалась здесь только что ничего не понимая что с тобой я я слышу голос какой еще голос не понял я девушка не ответила она словно прислушивалась к самой себе чужой наконец ответила она и что он говорит настороженно спросил я Что, нам нужно верить ему? Он говорит про какую-то гуру. Какую еще гуру? Эту девушка вдруг потянулась к амулету, висящему на шее. Что? Только и смог вымолвить я. Неужели он сказал, что его зовут Ахинда? Ахинда? Что он говорит? Боевые роботы уже добрались до берега? Стальные кракены готовы к отражению атаки? Скажи ему, что мы уничтожили базу Вепря. Еще скажи ему, что мы возвращаемся, но... Ему тяжело. — оборвала меня девушка. — Он ранен. — Что? — одними губами прошептал я. — Силы покидают его. Он говорит, что мы должны возвращаться как можно скорей. Нужна помощь. Скорей? — Я не знаю, как быстрей! — в отчаянии прошептал я. — Он поможет. — Как? — Я не знаю! — пожала плечами девушка. — Его голос словно тает. Сейчас я его совсем не слышу. «Я прошу тебя, попытайся услышать! Он связался с тобой через мулет. Это очень тонкая связь, но прошу тебя, попытайся расслышать!» Девушка зажмурилась и начала тереть виски. «Только эхо! Скорей! Он говорит скорей и больше ничего!» Я готов был лететь домой прямо на вертолете, и без разницы, что горючего хватит максимум на пару сотен километров, но это сравнимо с самоубийством. Отчаяние мое росло, как вдруг прямо в кабине вертолета засверкал оранжевый мягкий свет. «Это еще что такое?» — воскликнул Максим. «Нас атаковали?» «Нет», — покачал головой. Я четко чувствовал начало этой силы, и они были не темными, настроенными на убийство. Напротив, в них были теплые элементы, даже немного знакомые. Словно с создателем этого света я был уже давно знаком». Свет тем временем продолжал расти, превращаясь в шар, внутри которого сгустками плавала молочная дымка. Иногда эту дымку прорезали ниточки света. «Это портал!» — выдохнул я. Ошибиться я не мог. Четко чувствовал формулы перемещения, на которых был замешан необычный конструкт. А еще я узнал, кому он принадлежит. «Это Ахинда его создал!» Но радость довольно быстро пропала, едва я посчитал, сколько нужно затратить сил для его создания. А с учетом того, что шаман ранен, это еще больше насторожило меня». «Портал? Зачем?» — спросил Максим. «Чтобы мы переместились домой», — пояснил я. «Он помогает нам. Хочет, чтобы мы скорее вернулись». «Мы что, нырнем прямо в него?» — удивился парень с опаской, поглядывая на оранжевый шар. «Это может быть опасно!» А что если нас изжарит там, едва мы погрузимся в него? У нас нет другого варианта. Я не заставляю вас делать это. Вы можете вернуться в порт и добраться до дома на корабле. Я же иду в портал. А Хинда нужна помощь, а может быть и всей Российской империи. Я иду спасать их. Я с тобой. Тут же воскликнула Катя. И я. Вздохнул Максим. Отлично. Обрадовался я. Тогда пошли. Времени нет. Мы крепко взялись за руки и с криком «Ура!» прыгнули в портал. Прямо в неизвестность, наверняка наполненную новыми приключениями и испытаниями. Конец пятой книги. Текст читал Максим Полтавский.